Первый этап подготовка к практическому семинару по непрерывному совершенствованию. До начала семинара нужно выполнить пять шагов, способствующих беспроблемному ходу мероприятия. Во-первых, четко определить круг вопросов. Во-вторых, поставить цели. В-третьих, создать черновую карту текущего состояния процесса. В четвертых, собрать всю необходимую документацию. И в-пятых, Вывесить предварительную карту текущего состояния на обозрение членов группы. Теперь вы готовы к проведению семинара по технике непрерывного совершенствования. Второй этап. Практический семинар по технике непрерывного совершенствования. Сессия начинается с оценки объема работ по процессу, который подлежит совершенствованию и совместного рассмотрения поставленных целей. Затем участники переходят к первой стадии семинара, задачей которой является определение нужд потребителя и выявление операций, которые ведут к удовлетворению этих нужд. На второй стадии происходит анализ текущего состояния. Участники физически обходят весь процесс, в ходе которого беседуют с сотрудниками, чтобы выявить вопросы и принять предложения по совершенствованию. Помимо прочего, Такой обход помогает участникам получить представление о маршрутах и расстояниях перемещения материала, а также точках его физической остановки. Следуя тем же маршрутам, вся группа может впоследствии приступить к детальному анализу предварительной карты текущего состояния. Затем стадии процесса корректируются или дополняются на основе собранных во время обхода данных, и знаний участников группы. Заключительной и самой важной частью этой стадии является определение действий, добавляющих ценность. На этом этапе необходимо использовать три категории действий, которыми оперирует компания Toyota: Это действия, создающие добавленную ценность. Действия, не создающие добавленной ценности и действия, не создающие ценности, но без которых не обойтись. Использование третьей категории поможет избежать разногласий и конфликтов во время семинара. Никому не хочется признавать, что его работа не добавляет продукту ценности. Ответить на вопрос, что же такое добавление ценности, можно, только определив потребителя. Сделать это часто бывает очень непросто. Поэтому важно, чтобы люди в ходе анализа текущего состояния дел не принимали поспешных решений. Все предложения по совершенствованию процесса следует фиксировать на больших листах бумаги для обсуждения будущего состояния процесса. Анализируя текущее состояние, вы, как правило, отслеживаете движение конкретного продукта в процессе его преобразования. Однако все процессы сферы услуг включают разное количество операций. Следовательно, важно определить число операций на отрезок времени и ассортимент продуктов, которые обрабатываются в ходе процесса. Это может помочь прояснить причины задержек в ходе процесса и выявить узкие места. Как только группа завершит документирование текущего состояния, можно переходить к следующему этапу. Расчету системы итоговых показателей данного бизнес-процесса. Приведем несколько показателей, которые, как правило, рассчитываются на этом этапе. Время выполнения заказа. Коэффициент добавления ценности. Расстояние перемещения продукта. Расстояние перемещения людей, выполняющих работу. Производительность. Количество передач продукта из рук в руки. Уровень, качества. После того, как группа рассчитает систему показателей, она вновь возвращается к целям, поставленным ранее, чтобы проверить, приемлемы ли они и не следует ли поставить дополнительные цели. Теперь группа готова приступить к третьей стадии семинара — разработке будущего состояния процесса. Прежде чем приступать к данной стадии, Важно собрать все предложения по совершенствованию, которые могут внести участники семинара. Для этой цели прекрасно подходит метод мозгового штурма, в ходе которого следует попросить участников записать свои идеи на клейких листочках. Координатор собирает идеи, прочитывает их вслух и помещает в соответствующую зону карты текущего состояния потока. После того, как все предложения будут распределены по местам, группа оценивает каждое из них, чтобы определить, способствует ли оно достижению целей. Затем группа переходит к следующему этапу составлению карты будущего состояния процесса. Участники должны разработать новую концепцию процесса, позволяющую устранить затраты, повысить качество, оптимизировать поток в целом и по-новому скомпоновать поток заданий. Затем рассчитывается время выполнения заданий и время ожидания новых заданий. Проработка состояния процесса в перспективе должна опираться на следующие концепции бережливого производства. Во-первых, нужно добиться того, чтобы информация проходила систему без задержек, не скапливаясь партиями. Во-вторых, организовать рабочие центры таким образом, чтобы они поддерживали поток добавления ценности как поток единичных изделий. Также следует использовать межфункциональные команды, члены которых по возможности работают рядом, чтобы сократить количество передач продукта из одного подразделения в другое. Затем назначить менеджера, отвечающего за весь поток добавления ценностей, или за определенную работу от начала до конца. Далее выровнять число транзакций везде, где это возможно, чтобы равномерно распределить объем работ. Также необходимо встраивать в процесс качество, а не проверять его, то есть устранить лишние утверждения, проверки и рассмотрения. Следующим этапом должна стать стандартизация заданий и четкое документирование работы. Избыточные системы, такие как согласование в различных инстанциях, следует устранить. Важно также снабдить процесс визуальными индикаторами и средствами визуального контроля, чтобы текущее состояние работы было понятным с первого взгляда. После проработки карты рассчитываются показатели нового процесса. Новые показатели сравниваются с текущими чтобы определить ожидаемую экономию. На этом этапе концепция будущего процесса представляется на рассмотрение руководства. После того, как достигнуто согласие в отношении концепции будущего процесса, группа может переходить к следующей стадии – внедрению. Карта будущего процесса разбивается на части, а участники делятся на подгруппы и приступают к работе над своими участками. Разрабатывается план проекта, где учитывается, кто, когда и что делает. Мероприятия по внедрению при этом могут включать следующее. Изменение компоновки рабочих зон для обеспечения потока единичных изделий. Организацию рабочих мест. Разработку инструкций для стандартизации работ. Пересмотр корпоративных процедур переработку форм и документов, мероприятие для выявления первопричин проблем с качеством, уточнение или даже изменение характеристик любых информационных технологий, обучение людей новому процессу. Разумеется, в течение недельного семинара можно не успеть довести все начатые мероприятия до конца. Позиции, работа по которым не закончена, следует внести в план проекта. Он станет рабочим планом для группы, которой будет поручена его реализация по завершении практического семинара. Последним этапом практического семинара по технике непрерывного производства является разработка системы показателей, которые позволят отслеживать процесс в достижении поставленных целей и обеспечат развитие успехов, достигнутых во время семинара. По большей части это должны быть те же показатели, о которых шла речь на семинаре. Показатели текущего состояния служат базисной линией, а целевыми показателями являются характеристики будущего процесса. После этого вы должны внедрить несложную систему отслеживания динамики показателей. Вам следует назначить ответственного по каждому из показателей, который будет собирать и сопоставлять информацию. Карты текущего и будущего состояния процесса, показатели процесса, план проекта, цели и другие сведения следует разместить на информационном стенде, посвященном переходу на бережливое производства. Стенд должен быть выставлен на всеобщее обозрение. Такой стенд позволяет всем служащим компании быть в курсе текущего состояния дел. Данные должны обновляться не реже раза в месяц, а желательно еженедельно. Кроме того, на этом этапе важно обсудить существующую систему показателей и незамедлительно избавиться от тех показателей, которые являются лишними или стимулируют поведение, препятствующее применению принципов бережливого подхода. Третий этап. Обеспечение продолжения работ и непрерывное совершенствование после практического семинара. По завершении семинара группа, отвечающая за продолжение проекта, продолжает преобразование процесса в соответствии с разработанной концепцией. Группа проводит еженедельные собрания, на которых делает следующее. Оценивает состояние открытых позиций, планы реализации проекта. Анализирует показатели процесса. обсуждает дополнительные возможности совершенствования и продолжает совершенствовать процесс. Высшее руководство должно ежемесячно знакомиться с информацией, представленной на информационном стенде перехода на бережливое производства. Кроме того, руководство должно отмечать заслуги группы по мере завершения каждого этапа внедрения. Третий этап –